Сани неслись по снежному небу В целом, по-моему, все прошло не так плохо Что скажешь? Да, хозяин, кивнул Альберт Хотя тот паренек в кольчуге, он был каким-то странным, правда? Э, я думаю, это был стражник Правда? Ну, главное, он ушел довольным «А, разумеется, хозяин!» Согласился Альберт, но в голосе его чувствовалась тревога. В силу своего осматического характера, смерть слишком быстро делал выводы. Конечно, ситуация была очень сложной, типа «Если не они, то кто?» И Альберт это прекрасно понимал, но его хозяину... Порой его хозяину не хватало ментального оснащения, чтобы отличать правду от... И смех у меня теперь гораздо лучше получается. «Да, сэр, очень веселенький смех выходит», – кивнул Альберт и посмотрел на список. «Ну что, едем дальше? Следующий адрес совсем рядом, высоту можно не набирать». «Очень хорошо! Хо-хо-хо!» «Итак, тут сказано...» Сара, маленькая торговка спичками, у дверей табачной лавки манштука, мошеннический переулок. И что же она хочет получить на Страждество? Хо, хо, хо. И не знаю. Писем от нее ни разу не было. Кстати, хозяин, один совет: не стоит перебарщивать с хо, хо, хо. Хм, тут еще что-то написано. Альберт зашевелил губами, читая. «Думаю, кукла подойдет. Или какая-нибудь мягкая игрушка. Мешок сам разберется, Альберт». Что-то маленькое упало ему в руку. «Вот это!» – сказал Альберт. О, -о, о Наступила долгая кошмарная пауза, пока они оба смотрели на жизнеизмеритель. «Ты хозяин на всю жизнь, а не только на Строждество!» Наконец пробормотал Альберт. «И эта самая жизнь продолжается, если так можно выразиться!» «Но сейчас же Строждество!» «Очень традиционное время для подобных случаев, насколько я знаю!» Пожал плечами Альберт. «Я думал, сейчас следует веселиться и радоваться!» Сказал смерть Понимаешь ли, хозяин, люди веселятся еще и потому, что где-то кому-то не до веселья Промолвил Альберт так, будто констатировал некий обычный факт Хорошее познается в сравнении Э, хозяин? Нет Смерть встал Так быть не должно